разбудил его громкий звук. Подхватившись, он рывком сел и прислушался, пытаясь понять, что это – обрывок сна или реальный. Напряженно вслушивая сны, Сигмон ругал себя за беспечность. Как он мог уснуть? Оставалось надеяться, что Ишка еще не приходили. Она ведь могла обидеться на незадачливого кавалера и уйти. Ночь выдалась тихо. Сигмон слышал, как настырно звенят комары, как тяжело сопят лошади. Его ураган и пожилая доходяга старости. Где-то далеко к вухтами, разбуженные куры. И тихо, больше для порядка, переругивались две собаки. В остальном все было как всегда. Похоже, кому-то приснился страшный сон, только и всего. Расслабившись, Сигмон повалился в сено. И тут же тишину взорвал крик ужаса. Курьер подпрыгнул, вскочил на ноги и стал дихоразочно шарить по сену, разыскивая сапоги. Крик повторился и он разобрал, что кричит женщина. Страшный, надрыгный, ужасаясь тому, что увидела. Хлопнула дверь дома, и Сигмон услышал, как Поттан бронится в полный голос. Дверь распахнулась, и в сарае влетел староста в белой домотканной рубахе до колен, с факелом в руках. Он скинул руку, освещая сарай, и бросил на курьера полный безумия взгляд. И тут же, ничего не сказав, бросился прочь. «Поттан!» — крикнул Сигмон, пытаясь натянуть сапоги. «Оттон!» Снова закричали, где-то недалеко, за домами, и тут же забронились хором на несколько голосов. Собаки подняли лань, и деревенская ночь разом наполнилась шумом и гамом. Сигмунд, бросив сапоги, выскочил из сарая и увидел, как за авином пляшет свет факела. Он бросился следом, заметив краем глаза, что на порог дома вышла Мариша, жена старосты. Курьер пробежал мимо свернул за вин и увидел, как староста, размахивая факел, бежит по огородам к соседнему дому. Сигмон, не раздумывая, бросился за ним. Вот он бежал быстро на ноги курьер едва поспевал за ним. покосившегося плетня, разделявшего огород, Сигмон все-таки догнал староста. Тот замешкался, перебираясь через плетень, запутался в своей рубашке и чуть не упал. Сигмон успел подхватить его и помог перелезть через захрустевшие прутья. Староста Не обратив внимания на помощь, вырвался из рук курьера и побежал по тропинке, ведущей в лес. Туда, откуда доносились голоса крестьян. Сигмунд бросился следом, тяжело шлепая босыми ногами по мокрой от росы земле. Сразу за огородом начинался лес. Тропинка вела в самую чащу, но староста не остановился, побежал еще быстрее, и белое пятно его рубахи заметалось между черными стволами. Сигмунд, бежавший следом, потерял тропинку и бросился напрямик, следом за Поттаном. Прикрыв голову руками, курьер с разбега проломился сквозь кусты и выскочил на большую поляну. В центре стояли деревенские. Человек десять, не меньше. Они ожесточенно ругались, кричали друг на друга, размахивали руками. В пляшущем свете факелов разлапистые деревья казались ожившими чудовищами. Староста бросился к толпе, чуть не шиб крайний, и люди расступились пропуская его в круг. Запыхавшийся Сигмон перешел на шаг. И в этот момент подтан закричал. Тяжело, с надрывом и отчаянием, как смертельно раненый зверь. Курьер бросила в жар. Он прыгнул вперед, оттолкнул человека с факелом и прорвался внутрь круга. Там на траве лежала девушка. Старост склонился над ней, обнял за плечи, закрывая от на лицо, зашелся криком. Курьер Еще не веря, бросился вперед. Упал на колени. Оттер плечом старосту. Это была Ишка. Она лежала на спине, раскинув руки. Ее распущенные волосы стелились по траве, как светлое покрывало. Дрожащими пальцами Сигмон коснулся ее щеки и тут же отдернул руку. Щека была холодной, как лед. Очнувшийся староста взревел и двумя руками толкнул курьера в грудь. И тот повалился на спину. «Ты!» — закричал Поттон. — Ты! — Это, — прошептал Сигмон, поднимаясь, — это... Из -за — Из-за тебя! — крикнул старост. «Все из -за — Все из-за тебя! Он коротко размахнулся и отвесил Сигмуну звонкую оплеуху. От удара курьер откинулся назад и снова упал на спину. Поттон полез вперед, прямо через тело дочери, пытаясь ударить еще раз. Но на него тут же навалились мужики и оттащили в сторону. Сигмон приподнялся и подполз кышку. Ее лицо, казавшееся в свете, полной луны белым, как мрамор, оставалось спокойной как будто она спала. Вот только ее открытые глаза смотрели вверх, в ночное небо, на верхушке качающихся деревьев. Дрожащими пальцами курьер провел по холодной щеке Ишки. Мертва и давно. Никаких ран на теле не было. И Сигмон откинул ворот ее рубашью. И тут же увидел на шее девушки две раны, словно кто-то ткнул ее в новомодной вилкой или укусил. «Нечисть!» – прошептал Сигмон. Мужики, стоявшие за его спиной, зашумели. Броня нечисть, колдуна и все волшебство разом. Они кричали, что отомстят. Звали соседей подняться и пойти сжечь гнездо колдуна, вытравить эту пакость с родной земли. Они заглушили даже потану, вывшего от горя и отчаяния. Но Сигмон их не слышал. Он гладил холодную щеку Ишки, чувствуя, как из глаз Медленно катятся слезы. Фаамар, проклятый колдун. Неужели он посмел прийти следом за ним в деревню и убить Ишку? Так нагло, открыто, насмехаясь над деревенскими. Зачем? Солдатель! Эй, солдатель! Что? Сигмон почувствовал на плече ладонь и обернулся. Над ним склонился дед с растепанной седой бородой, одетый только в тканные порты. Слышь, солдатель, шел бы ты отсюда. Вон, Во, опотан не в себе. Обезумел в конец. Все до тебя рвется. Его уж не успокоишь. Да и мужики распалили. Сами себя подзуживают. Зачем? Спросил Сигмон, отворачивая. И снова касаясь холодной щеки Ишки. Что? Зачем она сюда пошла? Известно зачем. Травки тут нужные. Любят бабы эти травки заваривать. Особо перейти, как с мужиком побаловаться. Так что шел бы ты, солдатик, в деревню-то. Да, прошептал сегмон конечно. Он уже начал подниматься с колен, как вдруг почувствовал знакомый запах. Резко наклонившись, он приполнулся к шее Иши, как дикий зверь, выслеживающий добычу. Кожа пахла сиреной, увядшей, с гнильцой, словно цветы постояли на солнце целый день, а то и два. — Ты что, служил Очнись! Эй, солдатик! Сигмон поднялся на ноги, выпрямился, сжимая кулаки. У него закружилась голова, и он сжал зубы, сдерживая крик. Лаури, процедил он, чувствуя, как в груди становится горячо. Лаури, «Чего?» – переспросил дед, отодвигаясь в сторону. «Ничего!» – резко бросил Сигмон. Он развернулся и пошел в темноту, к деревне. Сжимая до боли кулаки, он думал о том, что никуда мужики не пойдут. Слаба кишка у них. Ночью на колдунов-то ходить. Пошумят, покричат и разойдутся. А завтра еще одно письмо в Миран напишут городскому главе. «Но он!» Сигмон Латове, курьер второго венского пехотного полка, пойдет. Он не деревенский мужик, солдат. Он наследственный там и не может оставить это дело, дело чести. Курьер чувствует, что не найдет покоя, пока не прикончит нечисть, сгубившую доверчивую, слабую, деревенскую девчонку, у которой впереди была вся жизнь. И заодно он прикончит одного лживого старого колдуна, посмевшего называться магом. Обязательно прикончит. Перемахнул. через покосившийся плетей, Сигму больно ударился ногой о камень, но не обратил на это внимания. Он побежал по огороду, спотыкаясь в темноте о грязь, наступая на колючую ботву, но не замечал этого. Сейчас он жаждал одного, кровать на часть, рубить, грызть зубами, того, кто причинил ему боль. Пробегая мимо дома старости, он заметил Маришу. Она сидела на крыльце в одной ночной рубахе, обхватив колени руками и тихо всхлипывала. Ее плечи вздрагивали, и Сигмон понял, что она плачет. Она уже знала, все знала, догадалась или почувствовала. Сигмон остановился, хотел подойти к ней, но так и не решился. Тогда он крепче сжал кулаки, так, что хрустнули костяшки, и зашагал к сараю, туда, где его ждал ураган.